Купеческая жена и приказчик Жил-был купец, старый хрыч. Женился на молоденькой бабенке, а у него было много приказчиков. Старшего из приказчиков звали Потапом. Детино он был видный, зачал к хозяйке подбираться. Так у них дело и сладилось. Стали люди примечать, стали купцу сказывать. Вот купец и говорит своей жене. «Послушай, душенька, что люди-то говорят?» «Будто ты с приказчиком Потапом живешь!» «Что ты, бог с тобой, соглашусь ли я?» «Не верь людям, верь своим глазам!» «Говорят, он к тебе давно подбирался. Нельзя ли как-нибудь испытать его?» «Ну что ж», — говорит жена, — «послушай меня, нарядись в мое платье и пойди к нему в сад. Знаешь, где он спит? Да потихоньку шепотом и скажи. Яди к тебе от мужа пришла, вот и посмотришь тогда, каков он есть». «Ладно», — сказал купец. А купчиха улучила время — и научила приказчика. Как придет муж, хорошенько его поколоти, чтобы он, подлец, долго помнил. Дождался купец ночи, нарядился в на платье с ног до головы и пошел в сад к приказчику. «Кто это?» — спрашивает приказчик. Купец отвечает шепотом. «Я, душенька». «Зачем?» «От мужа ушла, да к тебе пришла». «Ах ты, блядь, подлая! И то про меня говорят, что я к тебе хожу, а ты хочешь, чтобы я совсем опостылил хозяину». И давай колотить купца по шее, по спине, да в поволочку. Не ходи, мерзавка, не срами меня. Я ни за что не соглашусь на такие пакости. Кое-как купец вырвался, прибежал к жене и говорит. Нет, милая, теперь никому в свете не поверю, что ты живешь с приказчиком. Как принялся он меня ругать, срамить добить, да на силу ушел. Вот видишь, а ты всякому веришь, сказала купчиха, и с того времени стала жить с приказчиком без всякого страху.